Глава девятая. Остается сказать главное. Журнальный конфликт западников и славянофилов часто выдает себя за решающую битву российской культуры. Но это лишь микроскопическая модель конфликта Запада и Востока. Это фрагмент реальной драмы мировой истории. Морской бой в детской ванной в чем-то схож с Трафальгарской битвой, но отнюдь не во многом. Чаадаев в детском сражении участия не принимал. Не западников и славянофилов, но высокий запад и глубокий восток. Вот что следовало объединить общей идеей ради построения Царства Божьего на земле. Петр Чаадаев... За ним Владимир Соловьев, а затем Николай Бердяев думали над тем, как сформулировать приемлемую для всех общую концепцию бытия, поскольку спасение всего человечества именно и только в единстве. Экуминизм и теократия. Такой способ организации и управления всем человечеством исключал войны, исключал вражду народов и культур. Идея христианства настолько ясна, исключает национальную рознь, что Чаадаев полагал это самоочевидным для всех. К чему объединяться со Спасителем, если разделяться между собой? Письмо шестое. Россия в культурном отношении представляет собой своего рода трансформатор, меняя напряжение Запада на напряжение Востока христианство, пришедшее к нам с Востока, и коммунизм, пришедший к нам с Запада и переданный нами Востоку, не вполне приживаются на нашей собственной земле. Не приживаются именно потому, что Россия выполняет роль транзитного пункта, а точнее сказать, полигона. Именно это имел в виду Чадаев, когда говорил об уроке другим народам, а большевики об одной Отдельно взятой. Ничего одного отдельно взятого в мире не существует, как нет такого урока, который не был бы уроком самому себе. Идея коммунизма, пропущенная через Россию, закалилась настолько и столько претерпела, что когда явится сызного, будет приспособлена к жизни». Православная культура есть исторически сложившийся синтез Востока и Запада. В своих болезнях православная церковь изживает противоречия христианской церкви в целом. Мы свидетели того, как разрушается исторический трансформатор, то есть Россия. Причем произошло это в результате долгой работы. Россия мешала, ломали ее долго, считали помехой развития человечества. Дело даже не в том, что распадается большое пространство, невидимое одними и оплакиваемое другими, и беда не только в том, что миллионы так называемых лишних людей провалились в разломы империи. Беда историческая в том, что уходит возможность естественного перехода Востока в Запад, естественной передачи западных принципов на Восток, а восточных на Запад. Опыт русских бесплодных пустырей — по видимости, не историчен, если иметь в виду линеарную модель истории. Но если историю рассматривать как процесс объединения человечества в Царство Божие, республику, город солнца, утопию, то опыт общины на одной шестой суши важен. Очевидно, что есть два способа собирания мира имперской и общинный. Община собирается, чтобы противопоставить государству естественную семью равных. Империя собирает людей вместе, чтобы сделать их инструментом прогресса и наживы. Для империи, российской или мировой, коммунальное сознание враждебно. Русская община, последовательно убитая Столыпиным, Сталиным, корпоративным капитализмом, Анархо-синдикалистские хозяйства Испании, убитые Франко при поддержке западных демократий, уже не возродятся. Но без общинного принципа нет идеи общей истории, во всяком случае такой, о какой думал Чаадаев. Надежда Чаадаева и Соловьева на то, что греческая церковь и папство – должны объединиться и принять в свое лона ислам и иудаизм, может исполниться лишь в том случае, если объединяющая роль будет оставлена любому из участников соглашения. И сегодня совсем не ясно, христианство ли сыграет эту объединяющую роль. Вполне возможно, что Россия поддалась разрушению потому, что историческая миссия ее себя исчерпала. Аккумулировать культуры Запада и Востока более не нужно. Былого Запада уже нет. Приспосабливать западное время к восточному пространству не требуется. То, что роль Запада под вопросом, в минувшем веке стало очевидно. Как писал Чаадаев по поводу Римской империи, Вовсе не варвары разрушили старый мир. Он уже был истлевшим трупом, они лишь развеяли прах его по ветру. Так произойдет и теперь. Долгая мировая война XX века отодвинула царство Божье на земле неимоверно далеко. То была война, затерянная вовсе не варварами. Это была страшная резня, устроенная цивилизованным Западом ради удержания лидерства в мире, то было последнее усилие Запада, предпринятое ради сохранения привилегий колониальных, финансовых, сугубо материалистических. Использовали слова «свобода» и «демократия». Причем их использовали все участники бойны, но ни одно из этих слов – не обозначала блага и справедливости. Демократия была инструментом управления массами, а свобода исторической личности исключала права народа. То была насквозь фальшивая война, которая закончилась фальшивым миром. То была в конце концов война за приобретенные ранее Западом права и прежде всего за приватизированную Западом историю. Перемен не хотели и, выбирая между войной и революцией, осознанно выбрали смертоносную войну. Дрались за Африку и Кавказ не менее рьяно, чем за Москву и Лондон. Истребили миллионы ради удержания пунктов добычи и рынков. Делили послевоенный мир на подмандатные территории помечая проценты будущего влияния. Но самое главное колония, которую не хотели отдавать, — история. Право на историю все еще принадлежало Западу. Чтобы утвердить и обновить это право на историчность бытия, собирал дивизии Гитлер. Чтобы не упустить это право истории, Черчилль произнес фултонскую речь немедленно после победы над фашизмом ибо не фашизм побеждали на мировой войне. Кому и когда мешала идея объединения исторических личностей против варваров, боролись за то, чтобы историческая концепция бытия не претерпела изменений. То была война, которую вели личности, и каждая из сторон мнилась, что с ними мировой дух истории. То была война не против фашизма, и не по наущению Ницше, то была война за Гегеля. Бердяев увидел в войне поражение христианской цивилизации. Бердяев полагал, что степень духовной свободы христианства была столь велика, что породила низменный материалистический ответ. Впрочем, сам принцип главенства цивилизации в ходе войны не пострадал. И по-прежнему цивилизация пользуется правом карать варваров. То, что эта цивилизация по самоназванию остается христианской, не сулит, тем не менее, надежд на объединение униженных и оскорбленных. Это совсем не та цивилизация, о которой грезил Петр Яковлевич, которая поманила его однажды, образом желанного единства людей. Я думаю, что длительная, столетняя демократическая война XX века есть война за торжество цивилизации без христианства. Цивилизация утвердила языческое искусство и власть идолов, привыкла к жертвоприношениям и роскоши. Христианство осталось забытым эпизодом, а христианский философ – выглядит сегодня в еще большей степени безумным, нежели полтораста лет назад. Иными словами, человечество искало пути и возможности построения всеобщей цивилизации в обход Града Божьего. И нашло. Цивилизация настолько разжирела и преисполнилась значительности, что свою служебную функцию объявила исторической миссией – и за первенство в истории будет убивать. Провозглашенный коммунистический принцип «трудящиеся без государства», христианский идеал «Царство Божие без границы конфессий» породили ответ цивилизации. В результате создали империю без христианства и государство без трудящихся. Походит на «Царство Божие» Этот новейший проект не больше, чем «Клуб Чаадаев», организованный финансистами на реального Петра Яковлевича, а возрожденный стараниями спекулянта красным деревом журнал «Колокол» на то, чего хотел Герцен. Сегодня человечество в беде. От жадности и жестокости, которые выдавали за объективные исторические свойства, человечество пришло в негодность как писал апостол Павел к Коринфянам, «И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Будем же мужественны и спокойны, чтобы жить подлинной историей, той единственной историей, о которой говорит Петр Яковлевич Чаадаев. Тёска Чаадаева», апостол Петр, так написал в своем первом послании, «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, но, как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь» да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете».